Смиты и Прей, Связанные семейными узами, общими целями и глубокой преданной дружбой, Чарльз и Сара Смит с одной стороны и Фредерик и Элеонора Прейс с другой, все уроженцы Новой Англии приехали во Владивосток в самом начале его существования в качестве города. Здесь они обрели свой дом, и город становился и рос у них на глазах. Постепенно их жизнь тесно переплелась с жизнью самого Владивостока и превратности судьбы, подчас довольно печального свойства, вовлекали их то в торговлю, то в консульскую деятельность, сводили с разными людьми, как русскими, так и иностранцами, а результатом их жизни в городе стала обширная переписка с родными, оставшимися дома. Если бы не было этих четырех человек, то не было бы и тех письменных свидетельств, которые мы сегодня представляем. Чарльз Генри Смит – по-русски официально Карл Андреевич. Его брат Оскар впервые отправились в Сибирь в 1858 году, обогнув мыс горном на судне капитана Морса, принадлежавшем бостонской фирме Эймос Лоренс и компания. В середине 60-х годов XIX века братья приобрели земельные участки в центре нового военного форпоста Владивосток, который только-только основан в 1860 году. В качестве агента Нью-Йоркской компании по торговле с Китаем и Японией Чарльз построил в 80-е годы свой собственный дом, выходивший окнами на бухту Золотой Рог и Амурский залив. Этот дом стоит и поныне. В 1880 году, в один из приездов домой, Чарльз женился на Саре Элизабет Прей из грейт Грейтфолза, ныне Саммерсворт, штат Нью-Гемшир. Прожив несколько лет в Кембридже, они поселились во Владивостоке, где в 1886 году открыли свою собственную торговую компанию, американский магазин Магазин занимал часть их же дома и предлагал широкий ассортимент товаров для продажи – охотничьи ружья и другое оружие, орудия труда, такие как топоры и пилы, оборудование для горного дела и фотокамеры, велосипеды, граммофоны и пластинки, пишущие машинки, сухофрукты и орехи, кофе, шоколад и консервированные продукты. В это же время Чарльз покупал у русских охотников меха и отправлял их на меховые рынки в Лондон и Нью-Йорк. Чарльз и Сара были в числе первых американцев, поселившихся во Владивостоке, и их коммерческая деятельность, равно как и личная жизнь, сложилась вполне успешно. Благодаря своему труду, душевному складу и умению налаживать контакты, Смиты близко сошлись с семьями многих других коммерсантов, особенно с оттой и Натальей Лингольм, русскими подданными родом из Великого княжества финляндского. К началу 90-х годов XIX века стало ясно, что американскому магазину требуются помощники, и Чарльз попросил младшего брата своей жены фредерика приехать на пять лет во Владивосток с тем, чтобы помочь ему в деле. Вышло так, что Фредерику пришлось провести во Владивостоке почти три десятилетия. Когда в 1898 году Чарльз скоропостижно скончался от сердечного приступа, Сара сделалась владелицей магазина, и ее брат с женой остались с нею, чтобы поддерживать ее и оказывать ей посильную помощь. Фредерик Шен Стоун по-русски официально Фридрих, так же, как и его сестра, родился в Грейт Фолзе в фамильном доме их семьи Экоу Он был талантливым гравировщиком и конструктором машин, но изучал бухгалтерские учеты и коммерцию с тем, чтобы иметь твердый и постоянный заработок. К счастью для тех, кто собирает сведения о Старом Владивостоке, город Грейтфоллс создал совместную образовательную систему с городком Бервик, расположенным как раз на противоположном берегу реки Салман в штате Мэн, основав высшую школу Грейтфоллса, то есть гимназию, которую посещали учащиеся обоих городков. Тэд окончил ее 17 июня 1887 года. После всех церемоний и поздравлений он проводил до дома свою сокурсницу Рокси Лорд и сделал ей предложение. Позднее она писала «И как же я была счастлива, даже если нам пришлось ждать долгих 7 лет». Они могли сочетаться браком в апреле 1894 года, когда зять Теда предложил своему Шурину работу во Владивостоке. Роксана, Рокси, Элеонора, лорд Прей, родилась в Бервике, штат Мэн, в фамильном доме семьи лордов Эльм Уольт, который был построен их предками в 1796 году и которым и поныне владеет один из членов этой семьи. Отец Рокси был судьей и фермером, и именно он привил своей дочери глубокую любовь к знаниям. Ее интерес к языкам, вопросам политики и истории сослужил хорошую службу ей и ее новой семье во время их жизни во Владивостоке. В мае-июне 1894 года Смиты и Прей совершают поездку во Владивосток. На поезде они пересекают Соединенные Штаты и прибывают в Сан-Франциско, после чего на корабле переплывают Тихий океан и добираются через Японию до Восточной Сибири. В Владивостоке они поселились вместе в доме Смитов, и Сара с Рокси сошлись как сестры. С первого дня своего пути Рокси писала длинные письма, отправляя несколько десятков страниц за раз. Своим родителям, тетке и сестре, клари Лорд, впоследствии Макью, жившим в Новой Англии. Под руководством Теда дела в американском магазине шли превосходно. В 1906 году в жизни обитателей дома Смитов произошло замечательное событие. У Преев родилась дочь Дороти. У Смитов детей не было, а у Рокси в 1900 году случился выкидыш, и они почти уверовали в бытовавшее у китайцев поверье, что причиной тому Фэншуй- злой ветер, который не позволяет живущим в этом месте иметь детей. И родители, и тетя Сара обожали Дороти, но 1916 год стал переломным. Было решено отправить Дороти для дальнейшего обучения в американскую школу в Шанхае, и Сара поехала с племянницей, устроившись воспитательницей в женский пансион при школе. Дороти и Сара несколько раз приезжали на каникулы во Владивосток, но ни та, ни другая больше в городе не жили. Однако тяготы разлуки в некоторой степени скрашивались еженедельными письмами, которыми обменивались Рокси и Сара, и подобный способ эпистолярного общения был выработан ими еще тогда, когда то и другой приходилось временно отлучаться из Владивостока. «Ох, Сара, сестричка, мне иногда так хочется наговориться с тобой от души, особенно после того, как я получу от тебя письмо. Есть столько всего, о чем я могу говорить с тобою, и о чем не могу говорить с таким же удовольствием ни с кем больше». Из письма в письмо невестка и заловка обменивались новостями о своих знакомых и многочисленных членах их семей, о жизни в Шанхае и о том, что делалось во Владивостоке. Если бы не жадный интерес Сары к новостям, не ее эмоциональная поддержка и знания владивостокской жизни, письма Элеоноры едва ли заключали в себе столько разнообразных и интригующих сведений. Во время Первой мировой войны, когда возникли трудности с доставкой товаров во Владивосток, дела в торговле пошли неважно. И после нового 1918 года тэд закрыл американский магазин. Ему посчастливилось получить место служащего в американском консульстве, действовавшем в городе, и он со временем сделался там вице-консулом. Несмотря на многочисленные неурядицы политического свойства, вызванные многочисленными революциями, которые на Дальнем Востоке закончились лишь в октябре 1922 -го года, ни он, ни Рокси не собирались покидать Владивосток. Прежде всего, они хотели сохранить дом Смитов. Они привыкли к жизни здесь и дорожили своими друзьями. Даже после того, как в апреле 23-го года тэд скоропостижно скончался, Рокси осталась и уезжать не думала. Став вдовою без средств, поскольку все ее сбережения на банковских счетах пропали в бурные революционные годы, она нуждалась в постоянном заработке. Во время войны она работала на добровольных началах в качестве администратора в Американском Красном Кресте. Теперь ей предложили должность бухгалтера и переводчицы во Владивостокском универсальном магазине «Кунст» и «Альберс». Работа была ей в радость, но к лету 30-го года Кунстий Альберс оказался уже не в состоянии платить все увеличивавшиеся налоги, которыми советы облагали частных предпринимателей, и вынужден был закрыться. Рокси ничего другого не оставалось, как покинуть и дом Смитов, и сам город с его голубыми водами и прекрасными сопками. Находясь на борту парохода Гленнифер, в день отъезда из Владивостока, бросая прощальный взгляд на город, она писалась с пронзительной болью в сердце. И вот я плыву все дальше и дальше, и каждый поворот винта все больше и больше отдаляет меня от моего любимого дома, в котором я прожила 36 лет. Она поселилась в Шанхае, рядом с Сарой и Дороти, устроившись библиотекарем и воспитательницей в общежитии американской школы. После нападения японцев на Пёрл-Харбор она провела год в японском лагере для интернированных лиц и вернулась в США в 1943 году в рамках обмена военнопленными между Америкой и Японией. Умерла она в феврале 1954 года в Вашингтоне. Рокси Прэй Девушка из штата Мэн, выросшая на ферме, оказалась свидетельницей бурных исторических событий, и ей было суждено зафиксировать их на бумаге. Живя во Владивостоке, она выучила несколько иностранных языков, много читала и получила возможность вести широкую, полнокровную жизнь в многокультурной среде, столь отличную от той, которая окружала ее в родном провинциальном городке. Она водила знакомство с генералами, адмиралами, членами монарших семей, политическими деятелями и танцевала на борту военных кораблей во Владивостокской гавани, получая от этого несказанное удовольствие. Она видела также, как во время нескольких войн и революций рушились человеческие судьбы и состояния, и сама она потеряла все, что было у нее дорогого во Владивостоке. Все, кроме воспоминаний и чувства собственного достоинства. То, чем мы располагаем в собрании Элеоноры лордпрей существует благодаря Смитам и Преям из Саммерсворта, штат Нью-Хемпшир, и Бервика, штат Мэн. Чарльз Смит проложил путь этим уроженцам Новой Англии во Владивосток, а Фредерик Прей с открытым сердцем взялся за работу в чужой стране, культура которой была ему совершенно незнакома. Их жены излагали свои чувства на бумаге и делились своим жизненным опытом в переписке, став своего рода репортершами и для своих родных, оставшихся дома, и друг для друга, а также хроникерами событий, которые им пришлось пережить. Сегодня, благодаря их письмам, мы можем перенестись в тот мир и пережить некоторые из тех событий вместе с ними.